Ленгли, штаб-квартира ЦРУ. В начале октября директор ЦРУ Уильям Кейси собрал мини-совещание по украинскому вопросу. Присутствовали его заместители, помощник, а также начальники разведывательного, оперативного и научно-технического департаментов. «Доложите, что у нас на сегодняшний день по Украине?» Строго посмотрел Кейси на разведывательного босса. Тот судорожно откашлялся, открыл свои записи и начал отчет. Протесты в Киеве полностью сошли на нет еще вчера. К сожалению. Руководители акции «Задержанные» содержатся в заключении вне пределов Украины. А главный оппозиционер Вячеслав Чернобыль? Черновил, поправил его начальник оперативного департамента. Чернобыль – это место, где у них атомная станция стоит. А оппозиционер Черновил. Правильно, он съел это без эмоций. Черновилл. Так вот, он вчера выступил по главному телевизионному каналу и отрекся от всех своих предыдущих действий и от соратников. Недавно грузинский диссидент также выступал по телевидению. Вспомнил Кейси? Точно. Причем текст вчерашнего выступления был практически идентичен тому трехлетней давности. В КГБ облегчили себе задачу и просто вынули его из архива. «И какие дальнейшие перспективы у этого направления?» — поинтересовался Кейси. «Очень слабые», — честно признался босс разведки. «Если не сказать никакие. Русские спецслужбы сработали чисто и оперативно. Мы же ведь задействовали свои связи в этом регионе», — добавил Кейси. «Это к чему-то привело?» «К сожалению, нет, босс», — повинно склонил голову он. «Все произошло чересчур быстро. Связи просто не успели начать работу». «А что с украинским лидером?» Продолжил интересоваться Кейси. «Есть слух, что его сняли с работы». «Пока это не точно», — ответил начальник разведки. «Возможно, Джимми что-нибудь прояснит». Джимми был директором технического департамента. Он немедленно начал пояснять. «Мы задействовали находящийся в резерве разведывательный спутник «Лакросс», — сказал он. «Удалось перехватить и дешифровать несколько разговоров украинского лидера Щербицкого». и одно распоряжение из Центрального аппарата КГБ Украины в Винницу». «И что же там интересного в этих разговорах?» – спросил Кейси. «Я могу дать бумажную версию, там значительный объем информации». «Не надо», – поморщился Кейси, – «коротко расскажите суть проблемы». «Окей». Джимми поудобнее устроился в кресле и начал. «Документ номер один – переговоры Щербицкого с первым секретарем Крыма неким Макаренко». У русских был такой детский писатель. Вклинился начальник оперативного департамента. Не родственник, случайно? Насколько мне известно, нет, — отрезал Джимми. Это очень распространенная русско-украинская фамилия. Так вот, главным в этом разговоре было то, что Щербицкий давал этому Макаренко прямые инструкции, как саботировать будущий референдум по статусу Крыма. «Интересно», — задумчиво ответил Кейси. «А еще что?» Еще были два звонка лидерам региональных элит, входящим в политбюро – Алиеву и Кунаеву. Алиев – это Азербайджан, а Кунаев кто? Узбекистан? Нет. Кунаев – это Казахстан. Узбекский руководитель Рашидов пока не дорос до верхних эшелонов власти. Так вот, оба этих разговора состояли из полу намеков и абстрактных рассуждений. Как это умеют делать советские бонзы, вы, наверное, знаете. Знаю, продолжай. подогнал его мысли кейси ну суть их можно свести к недовольству нынешним генсеком в этом сошлись все трое Крым не обсуждался понятно еще что еще щербицкий давал указания в днепропетровские и одесские обкомы но это уже совсем не интересно а вот звонок из кгб в винницу заслуживает большего внимания там прямым текстом было приказано доставить киев лидера оппозиции черновила «Это очень интересно». «Очень!» — по-прежнему задумчиво отозвался Кейси. «Во-первых, по всей видимости, в верхушке власти у русских зреет некое недовольство, вполне способное перерасти в настоящий заговор. Как в 64 четвертом году с Хрущевым. Щербицкий, судя по всему, убран из политбюро», — напомнил начальник разведки. «А у Кунаевой Алиева положение достаточно шаткое, так что я бы на этот вариант не слишком надеялся». «Неважно», — отмахнулся Кейси. «На место Щербицкого придет еще один украинец. Не поставит же они туда русского в самом деле. И тот должен будет считаться с настроениями масс. А настроения эти весьма благоприятны для нас. Это второй положительный момент. Любой клин, вбитый в порядке наших противников, дает нам существенные бонусы. А клин между двумя главными народами Советов, русскими и украинцами, это двойной бонус. Надо продолжать работу в этом направлении. Да, а кого вместо Щербицкого назначат? Есть предположения? Второй секретарь КПУ, некто Владимир Ивашко, должен занять это место, если исходить из стандартного распорядка. Кто такой? Есть что-то конкретное по нему? Обычный советский портократ с металлургического завода, кажется, начинал. Но это не важно, потому что руководить Украиной ему, скорее всего, не дадут. Только в роли исполняющего обязанности, может быть. а первым секретарем поставят, по нашим данным, члена Политбюро Кириленко. Он же, по-моему, русский, — изумился Кейси. Родился в России, но оба родителя украинцы, плюс длительная работа на украинской территории. Лучше кандидата не найдут. Убедили, — улыбнулся Кейси. По Кириленко что в нашем досье значится? Самый интересный факт, — ответил он, — это участие в подавлении Новочеркасского бунта. «Да-да», — встрепенулся Кейси, — «был в историографии Советов такой неприглядный эпизод, и как же он там засветился?» «Главными там были шелепины и руководители КГБ, но в качестве группы поддержки из Москвы прислали Микояна, Полянского и Кириленко. Бастующих рабочих в итоге расстреляли на площади перед заводом. Железнодорожную технику он строил, кажется, этот завод, а зачинщиков потом судили и дали высшую меру». Так что у Кириленко есть опыт подавления народных протестов. А что есть по другим национальным регионам Советов? Недавно, если я не ошибаюсь, были какие-то волнения в Казахстане. Был такой факт, пояснил начальник разведки. Одновременно в двух городах они прошли. На западе Казахстана и в Новом Узене. И на юге, в Чемкенте. Но там власти действовали быстро и жестко. За сутки нейтрализовали зачинщиков и навели порядок. Мы даже не успели никак среагировать. И в Грузии, кажется, что-то похожее было. Продолжил вспоминать Кейси. Точно. Но это уже довольно давно, четыре месяца назад. Там еще нарисовался молодой и перспективный лидер оппозиции фамилия Саакашвили. Надо с ним плотно поработать, распорядился Кейси. И вот еще что. У нас что-то совсем увяла работа с общественностью и средствами массовой информации. «В России массовые репрессии против угнетенных меньшинств, а никаких акций и мероприятий, на этот счет я что-то не отмечаю». «В чем дело?» «Это сфера ответственности департамента по связям с общественностью», прошелестил начальник разведки. «Правильно», — задумался Кейси. «Я сегодня же озадачу его. И чтобы в течение недели началась соответствующая кампания в СМИ. Еще хорошо бы подключить спортивных боссов. Кто там у нас сейчас в МОК заправляет?» «Куан Антонио Самаранч», — ответил разведчик. «Пятый год уже. Он большой друг Советов. Сомневаюсь, чтобы можно было что-то провести через его голову. Все равно подумайте об этом, Кейси. В крайнем случае Самаранча можно и заменить на более покладистого спортсмена. И вещание свободной Европы и Голоса Америки хорошо бы усилить и актуализировать, что ли. Пусть круглосуточно рыдают насчет жертв киевских репрессий. Канадских коллег подключите. Там у них проживает куча украинцев. Пусть тоже поработают на общее дело. Сделаем, мистер Кейси. Практически синхронно рассказали все трое. Свободны, объявил им директор. И позовите связи с общественностью. Я прямо сейчас отдам ему необходимое распоряжение.